Глава 12. В груди потеплело, и я машинально вскинул руки перед собой, создавая пленку энергии. Защитный барьер. Он оказался не очень сильным, но какая разница, он спас мне жизнь. Огненный шар врезался в выставленный мной барьер. Защитная поверхность зашипела, растворяясь, но погасив импульс. Меня обдало жаром от боевого заклинания, которое уже рассеялось, не теряя времени, пока этот подонок что-то еще в меня не бросил. Я рванул вперед. Два метра, и он на расстоянии вытянутой руки. Я смачно врезал в челюсть вора, который отключился. «Было опасно», — подчеркнула Рона. «Он неплохо управляется этими огненными штуками. Как оказалось, недостаточно», — ответил я, проверяя карманы урода. Нашел лишь водительское удостоверение. Некто Роман Сапрыгин. Ими я запомнил, но больше ничего полезного. Разорвал его документ в руке и поднял с асфальта сумочку, которую он стащил у блондинки. Заглядывать внутрь я не собирался, рыться в чужих вещах не имею привычки. Просто верну владелица. — Иван, тебя хрен догонишь! — услышал я запыхавшийся голос Владимира. Он стоял, растрёпанный и сжимал в руках металлический предмет в виде загогулины. «Ты думал, что этим можно достать мага?» — ухмыльнулся я. «Что было под рукой, то и схватил», — хмыкнул Владимир и мрачно посмотрел на поверженного врага. «Ну и что с ним делать?» «Например, допросить его», — предложил я, влепив в воришке сильную пощечину. Он дернулся, вытаращил глаза и попытался освободиться, но Владимир крепко схватил его. — А теперь расскажи, зачем ты украл сумочку у девушки? — мрачно взглянул я на мага. — Да пошел ты! — процедил он. — Не скажешь, я вот этой штукой вырежу на твоем лбу символ, и ты мне все равно все выдашь, — оскалился я, показывая металлический стилус. — О, да, я уже мог это сделать. Руна несложная, действует всего две минуты. Не больше, но за это время он мне все выложит. — А ты шутник! — Прошипел он. — Неужели ты думаешь, что... Некогда мне с ним возиться. Он действительно думает, что я шучу, но я-то серьезно. Поэтому я прижал стилус к его лбу, надавил до крови. Ну вот, другое дело. В глазах вора появился испуг. — Да ты точно псих конченый! — выплел он. «Ты не шутил?» «Да, он не шутил. Ты ему скоро все и так расскажешь», — подтвердил Владимир. «Я просто не хочу тебя оставлять отметину, ведь ты с ней будешь жить всю жизнь», — добавил я. «Мучиться и вспоминать меня, вспоминать этот случай. И ругать себя за то, что не сказал всю правду вовремя». «Хорошо», — вздохнул Боришка, собираясь с духом. Затем зажмурил глаз, в который затекла кровь из пореза на лбу. Это засранца сильно подстегнуло на искренность. «Я получил заказ от князя Зацепина. Я же включил запись на телефоне, чтобы зафиксировать его показания. Обычно я не делаю разовые заказы, но тут князь отвалил гору деньжища и... В общем, я согласился», — продолжал бормотать вор. «Не хотел я с ним связываться. Говорят, что с ним опасно иметь дело. Но столько денег я в жизни столько не видел. Ближе к делу», — перебил я его. — И по существу. «Да, — Да-да, по существу, — закивал вор. — Мне просто нужно было забрать сумочку. Князь сказал, мне не нужно знать, что там, но я заглянул, там какие-то документы и деньги. — Все, — покосился я, оглядевшись. Проулок тихий ни одного прохожего, всего несколько окон и то закрытых фанерой. Дальше выезд, где лишь мелькали машины, но никто не поворачивал сюда. — Да, я все сказал. Закивал он и внезапно выхватил из носка мерцающий штырь, коснувшись им шеи Владимира. Водитель рухнул как подкошенный. «Ах ты ж сволочь!» Сделал виртуозный выпад в мою сторону, но сработал рефлекс. В последний момент я увернулся от мерцающего предмета и еще раз врезал в челюсть этому паразиту, вырубая его. Я его и так не собирался оставлять в живых. Он покушался на мою жизнь, а, следовательно, сам того не понимая, досрочно записал себя в мертвецы. Я пощупал пульс Владимира, он всего лишь потерял сознание. Не теряя времени, я открыл дверь в автомобиль воришки, поднял его хозяина и кинул на сиденье. Затем нацарапал на кресле руну огня, напитал ее маной и отпрянул. Автомобиль вспыхнул вместе со своим владельцем, а я привел в чувство Владимира. Он помотал головой и увидел пламя, выбивающееся из открытого стекла машины. «Что произошло?» — удивился водитель, аккуратно принимая от меня мерцающий штырь. «Он тебя коснулся вот этим», — объяснил я. «Но я уладил проблему, эта сволочь уже никому не повредит. Пойдем отсюда». Мы вернулись. Возле телохранителя находилась бригада лекарей. Судя по сиянию, они лечили его. Блондинка находилась неподалеку, с кем-то эмоционально разговаривая по телефону. «Ваша сумочка». Подошел я к ней и протянул ранее украденную вещь. «Подожди, я перезвоню», — ответила блондинка, удивленно уставившись на сумочку. Она убрала телефон, проверила содержимое и облегченно выдохнула. «Все на месте». Затем она благодарно взглянула на меня. Ее голубые глаза радостно поблескивали. Вы даже не представляете, какую услугу оказали мне, ответила она. Продиктуйте свой телефон, я скину признание вора, который у вас украл сумочку. Достал я из кармана артефакт связи. Девушка продиктовала цифры, и я внес ее в контакты, отправляя звуковую запись. Я даже не знаю, как вас благодарить, растерянно пролепетала красотка и мило улыбнулась. У вас прекрасная улыбка, ответил я. Разве этого «Недостаточно?» «Спасибо», — залилась румянцем девушка. «Как же вас...» «Но ей не дали договорить». Подъехал автомобиль, из которого выскочили несколько магов. Я видел, как над ними мерцали магические ореолы. Уровень еще не мог распознать, но свечение было довольно сильным. В этом мире, насколько я понял, маги делились на три категории. Ученики, мастера, магистры, и в каждой из этих категорий было свое разделение на уровни. Но был еще особый тип магов — архимаги, которых в этом мире, как писали источники, по пальцам было пересчитать. Эти были точно мастерами. Меня оттеснили, девушку забрали в автомобиль и увезли, хотя со мной осталось двое из этих магов. На одном из них был черный костюм, но явно шитый на заказ, скорее всего, начальник охраны. «Кто вы, представьтесь, и что вы делали рядом с госпожой?» — процедил он. Его товарищ рядом напрягся. Но следом в кармане главного заиграла мелодия входящего звонка, и он взял трубку. Послушав несколько секунд, начальник охраны сбросил звонок. «Извините за беспокойство», — кивнул он. «Вы поймали вора. Где он?» «Он в переулке, примерно в ста метрах отсюда», — ответил я. «Я оставил его в автомобиле». «Надо было его задержать», — ответил начальник охраны. «Поверьте, он уже никому не навредит». Многозначительно посмотрел я на своего собеседника. «Мы позаботимся о теле», — сухо произнес он. «Дайте свои контакты, мы вышлем вам вознаграждение». «Не нужно всего доброго», — отозвался я, направляясь к автомобилю, в котором меня ждал Владимир. «Красивая», — улыбнулся Владимир, когда я устроился на переднем сиденье. И лицо очень знакомое, где-то я ее видел. «Ты на светские балы ходишь?» — удивился я. До «Да балов я не дорос», — засмеялся Владимир и вырулил с обочины. «Видел на каком-то событии или по телевизору». Водитель размял шею. «Вот же тварь вырубил меня», — сморщился он от боли. «Как он так умудрился?» «Потому что он не просто вор», — ухмыльнулся я. «А еще наемный убийца». «Движения характерные. Ты, уверен, вроде не похож», — удивленно хмыкнул водитель. «В этом и вся их суть. Они похожи на мирных жителей. Обычные, ничем не примечательные серые люди. И эта главная черта позволяет им эффективно сливаться с толпой. Этих ублюдков я столько насмотрелся в своем мире и столько раз с ними сталкивался, что мне еще на пару жизней хватит. «А ты хочешь, чтобы он ходил, обвешенный оружием и злобно скалился?» — улыбнулся я. Чем профессиональней киллер, тем он незаметней. Тогда почему он не убил девушку или охранника? Удивился Владимир. Он же не умер, его вылечат. Ты мне такие вопросы задаешь, будто я его родственник, засмеялся я. Возможно, он решил завязать с этим делом. Может быть, Зацепин сказал никого не убивать, чтобы не развязывать войну. Но навыки-то никуда не спрячешь. Раз он убийца, зачем он все нам рассказал? Вновь спросил водитель. «Володь, тут все просто», — хмыкнул я. «Он надеялся потом убрать нас, прикинувшись жертвой». «Теперь я понимаю, почему ты его сжег», — бросил на меня взгляд Владимир и повернул на трассу в сторону Красного Яра. «Получается, что ты ненавидишь их, киллеров, то есть?» «Получается, что так», — ответил я. Я поглаживал Рону, которая устроилась у меня на коленях, и смотрел в окно. А за ним мелькали деревья. Точно как в то время, когда мы ехали в карете с родителями в Парму, столицу Тхальи. Мне было тогда 13 лет, и мы направлялись с матушкой и отцом на День города. Каждый год посещаем этот великолепный праздник. Я предвкушал аттракционы, яркие выступления, фейерверки магические фонтаны. Но на нас напали. Когда карету сбила силовая волна, меня выбросила в канаву. Я лежал оглушенный по уши в грязи. Пытался подняться и не мог. Лишь смотрел, как наемный убийца расправлялся с моими родителями. На его сером лице я видел довольную ухмылку. Он наслаждался своим превосходством. Спустя пять лет я пришел за ним и сделал так, что он умер в страшных муках. С тех пор я ненавижу наемных убийц. Учитель Тириус дал мне все необходимые знания. В свои 18 я стал элитным наемником, да к тому же развел рунную магию до искусного уровня и начал свой путь борьбы со злом. История повторяется. Мне 18, и я только начинаю бороться с ним, но уже в другом мире. И убил он его всего лишь из-за каких-то 10 рублей, представляешь? Услышал я Владимира, отвлекаясь от своих мыслей. «Даже представлять не хочу», — хмыкнул я. Попав в поместье, я решил немного разметь свои руки, начиная чертить узоры на земле. Так, незаметно пролетело еще три часа, и наступило время обедать. Когда мы сели за стол, я приятно удивился. Сегодня Дарья порадовала нас запеченным поросенком, картофельным пюре и несколькими видами салатов. Умопомрачительный аромат моментально пробудил во мне аппетит. Я принялся за трапезу. Владимир составил мне компанию с довольным видом, дегустируя шедевры от нашей кухарки. Да и Жеке повезло вернуться из города в это время. Он, только оказавшись за столом, сразу же накинулся на еду. «Кстати, я узнал по твоему обручеву!» Закидывая в рот очередной кусок мяса, ответил Жека. Он замолчал, прожевывая еду. «Ты либо ешь, либо рассказывай что-то одно!» Отпустил я ему замечание. Жека кивнул и уже после того, как мы перешли к чаю, продолжил. «В общем, у него действительно конфликт с Зацепиным. Серьезный. У них идет война, но она больше скрытая. По законам Империи нельзя развязывать войны просто так, нужна весомая причина. Вроде убийство или что-то вроде теракта. А так, что Зацепину, что Обручеву невыгодно воевать в открытую. Силы их примерно равны, вот и нащупывают слабые места друг у друга. А чем Обручев занимается? поинтересовался я. «Магическое оружие производит. Простейшие артефакты, которые продаются не только в нашей области», ответил Жека. «Например, что это?» спросил я. «Молниевые жезлы, по большей части, и так по мелочи», ответил Жека. «Да вот», Игнат подошел к комоду и выдвинул один из ящиков, доставая что-то вроде металлической палки. Слуга подошел к столу, показывая оружие. Он простой в употреблении, Слуга повернул жезл, и я заметил сбоку две кнопки. Вот кнопка. Нажимаете, и выстреливается разряд. Правда, бьет этот жезл лишь на метр. Я взял в руки оружие, покрутил его. увесистая Таким жезлом можно и голову пробить при желании. Я поднялся из-за стола, направил артефакт в сторону и нажал на красную кнопку. Разряды пробежали по боевой части, собираясь в одну нить, которая тут же вылетела вперед. Оружие ближнего боя, в общем. Улыбнулся Владимир. «Сейчас мы сделаем эту штуку оружием дальнего боя», — ухмыльнулся я. Я вышел во двор, а следом за мной потянулись зрители в лице удивленных Игната Владимира и Жеки. «Ты серьезно хочешь усилить этот артефакт?» — удивилась Рона. «А ты думаешь, что не получится?» — улыбнулся я пушистому комочку, который семенил рядом. «Я просто удивилась и обрадовалась», — подметила питомица. «И поняла, зачем ты это делаешь». «Даже не сомневался в тебе», — ответил я. «Ты у меня очень сообразительная». Я вышел к тому месту, где обычно тренировался Жека. Впереди, метрах в десяти, стояло сухое дерево, покрытое отметинами от ударов кинжала. Вот это и будет моей целью. Но прежде я займусь усилением. Я положил молниевый жезл на землю, поудобнее сжал стилус и принялся вырисовывать руну усиления. Здесь мне уже следовало попотеть. Руна мелкая, с кучей деталей, да притом и поверхность округлая. Когда я замкнул последний витиеватый узор, выдохнул. Руки с непривычки болели, пальцев я почти не чувствовал. Но ведь справился. Моя ладонь замерла в сантиметре от руны, золотистые нити маны потянулись к узорам, впитываясь в них и медленно растекаясь по рисунку. «Теперь смотрите», — обратился я ко всем, когда руна заработала. Вытянул жезл, направляя его в сторону дерева, нажал на кнопку. Началось все точно так же. Разряды появились на боевой части, пробежали по ней. Но затем руна усиления вспыхнула, и нити разрядов превратились в канаты. Они собрались воедино в самую настоящую молнию, которая вылетела вперед, врезалась в дерево и прожгла в нем дыру. Ого! закричал в восторге Жека. Вот это изменение! Неожиданно, выкрикнул Владимир. Это мне снится, точно снится, забормотал Гнат. Иван Алексеевич, вы просто волшебник. Теперь это не метр, теперь десять метров, хищно улыбнулся я. И заряд мощнее. Конечно, энергия руны тратилась при каждом выстреле. Но я решил эту проблему дополнительным символом, привязав рисунок к питающему контуру жезла. «А вот теперь можно и в гости», — добавил я. Я уже успел полазить в телефоне, точнее, в том, что здесь называли интернет, и нашел анонс одного великолепного события. Иностранный гость со своей свитой будет проезжать по Новосибирской области. По случаю он остановится недалеко от Красного Яра у живописного озера. В связи с приездом этот гость устраивает светский вечер, собирая всех господ района. Притом этот вечер начнется уже через три часа. В списке заявленных гостей значится и князь Обручев. Вот и познакомимся с ним. Я отправил заявку. А затем решил, что мне нужен костюм получше. Когда я решил собираться в салон, увидел рекламу. Пошив костюмов на дому за полчаса. Это меня совершенно устроило. Костюм, пошитый по снятым размерам, сидеть будет гораздо лучше. Я буду выглядеть гораздо солидней. Через час приехал низенький полноватый мужичок. Мы расположились в гостиной. Мужичок разложил свою аппаратуру, какие-то штативы, поставил стол. На него установил швейную машинку, но мерцающую магией. Затем он снял с меня мерки и достал рулоны тканей. Я выбрал черную, причем усиленную магически. И смотрится эстетично, слегка мерцая, и служит чем-то вроде защитного доспеха. Насчет доспеха я очень сильно сомневался, но выглядело неплохо. После того, как портной справился со своей задачей, я примерил новый костюм. Подошел к зеркалу. Сидел он на мне идеально, будто вторая кожа. Вечером в назначенное время мы с Владимиром подъезжали к базе отдыха. Впереди показалась стоянка, забитая транспортом. Чего здесь только не было. И удлиненные автомобили, которые называют лимузинами. И раздутые по бокам. И яркие кабриолеты. «Ох ты ж чёрт, ни хрена себе здесь машин!» — воскликнул Владимир. «И куда мне припарковаться? Все заняли, засранцы!» «Смотри, вон, в правом ряду!» — вовремя увидел я Нишу. «Если бы мы проехали, за нами автомобиль точно бы втиснулся туда. Остановившись, мы вышли, и нас встретила охрана». «Щенка лучше оставить», — ответил один из них. «У нас есть комфортабельное место для вашего питомца». «Знаю я их комфортабельные места», — проворчала Рона потом от таких мест голова несколько дней болит. Только ничего ароматического, предупредил я охранника. У моего питомца на это аллергия. Учтем. Он пробубнил под нос, делая запись в своем блокноте. Владимир остался с охраной, а я прошел дальше, осматриваясь. Впереди, возле небольшой пристани, большой навес с фуршетными столами, вокруг которых расположились аристократы. Веселые беседы, смех кавалеров и хихиканье барышень. Слышны были даже пьяные голоса. Кто-то уже умудрился за короткое время нахлестаться. Все женщины в роскошных платьях, которые зачастую заканчивались чуть ниже колен. Мужчины в солидных костюмах, и мой наряд составлял им серьезную конкуренцию. Я подошел к ближайшему столу, попробовав одну из закусок с креветкой. Неплохо. Взял бокал шампанского и заметил князя Обручева. Я уже знал, как он выглядит, заметил фото в сети. Невысокого роста мужчина, с аккуратной бородкой и ироничным взглядом располагал к беседе. Я подошел к нему, улучив момент. «Доброго вечера, князь», — слегка поклонился я ему. «Граф Волков». «Князь Обручев!» — улыбнулся князь. «А мы с вами раньше встречались на одном из вечеров. И выглядели вы скромнее». «Время не стоит на месте, и все меняются вместе с ним», — ответил я. К аристократу подошла девушка, отходя от тайки смеющихся подружек. «Это ведь та самая блондинка, которой я недавно помог. Вот так встреча». «Познакомьтесь, граф, это моя дочь Екатерина», — довольно улыбнулся князь. «Кажется, мы с графом уже знакомы», — улыбнулась блондинка. И затем ее кто-то грубо отпихнул в сторону. «Ой!» — раздался сбоку пьяный голос. «Какой-то тучный кучерявый парень в светлом костюме». «Осторожнее, уважаемый!» — выкрикнул я ему. «Не люблю такое хамское поведение, особенно по отношению к женщинам. И мне плевать, кто это». «Князь, я не спеца...» — промямлил этот урод, не обращая на меня внимания и обращаясь к Обручеву. «Это же ваша дочь, да?» Он радостно улыбнулся, пытаясь взять Екатерину за руку. «Я не хочу с вами общаться», — холодно ответила блондинка. «Я просто хочу принести извинения и поцеловать вашу ручку», — потянул он к ней руки. «Да что вы себе позволяете, граф Гордеев!» — выкрикнул Обручев, густо покраснев от возмущения. «Вам же сказано! Отойдите!» — процедил я. Пьяный граф прищурился, всматриваясь в меня. «А ты кто такой вообще?» «Я тебя не видел», — пробормотал он. «Идите проспитесь, пока у нас с вами не случился конфликт», — предупредил я его. «Нет, кто ты такой?» — продолжал пьяный кучерявый. «Граф Волков» — представился «А, тот, у которого из лук одни вши, потому что нет денег на мыло», — промямлил граф Гордеев. Многие услышали эти слова. «Ну, а я не сдержался». Смачно врезал ему, попадая в нос. Гордеев упал на спину. «Дуэль!» — заверещал этот пьяный урод. «Немедленно дуэль!» «Тогда я выбираю оружие, сударь!» — ухмыльнулся я.